Факты были столь очевидны, и так мало в них было неясного, что обсуждать их казалось пустым занятием. Мистера и миссис Клейтон и майора Рича связывала давнишняя дружба. В тот день, о котором идет речь, 10 марта, Клейтоны приняли приглашение провести вечер у майора Рича.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 — Да, вот так они все и скажут. Именно так и подумают. О, я ведь знаю. — C'est vrai, конечно. Об этом они вас и спросят. — Насколько хорошо вы знали майора Вича? Может быть, вы скажете им правду, а может, солжете. Женщине необходимо уметь лгать. Это хорошее оружие. Но трём людям, сударыня, женщине следует говорить правду. Своему духовнику, своему парикмахеру —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 но очевидные показания на период с семи тридцати до восьми. — Все-таки есть вторая возможная версия, — сказал Пуаро, когда мы вернулись домой. — Интересно знать, вы ее видите, Гастингс? — Я лично вижу ее вполне отчетливо, мне не хватает лишь одной детали, чтобы дело окончательно прояснилось. — Нечего пытаться, — признался я. — Я сдаюсь. — Ну, постарайтесь, Гастингс, сделайте усилие. — Ну, хорошо, — начал я.